В поведении Дэнди большую роль играли очки, детали, унаследованные от щеголей предшествующей эпохи. А еще в 18 веке очки приобрели характер модной детали туалета. Взгляд через очки приравнивался разглядыванию чужого лица в упор, то есть дерзкому жесту. Приличия 18 века в России запрещали младшим по возрасту и личину смотреть через очки на старших, Это воспринималось как наглость. Дельвик вспоминал, что в лицее запрещали носить очки, и что поэтому ему все женщины казались красавицами, иронически добавляя, что, окончив лицей и приобретя очки, он был сильно разочарован. Сочетание очков со щегольской дерзостью отметил еще в 1765 году вэллукин в комедии «Щепетильник». Здесь в диалоге двух крестьян, Мирона и Василия, говорящих на диалектах, сохранивших природную чистоту неиспорченного сердца, описывается непонятный для народа барский обычай. Мирон, работник, держа в руках зрительную трубку. Васюк, смотри-ка, у нас в Эки дудки играют, а здесь у них один глаз прищуря, и не ведь Цавота. Смотрят. Да добро бы, братцынь, издали, а то нос с носом, столкнувшись, угемятся друг на друга. У них, мне к стыдат совсем, кажется, нету. Московский главнокомандующий в самом начале девятнадцатого века и в. Гудович был большим врагом очков и срывал их с лиц молодых людей со словами «Нечего вам здесь так пристально разглядывать». Тогда же в Москве шутники провели по бульварам кобылу в очках и с надписью «От только трех лет». Дэндизм ввел в эту моду свой оттенок. Появился лорнет, воспринимавшийся как признак англумании. В путешествии Онегина Пушкин с дружеской иронией писал «Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал, приехав...» Он прямым поэтом пошел бродить своим лурнетом Туманский, приехавший в Одессу из Коллеж-де-Франс, где он завершал курс наук, держался по всем правилам дандистского поведения, что и вызвало дружескую иронию Пушкина. Специфической чертой дандистского поведения было также рассматривание в театре через зрительную трубу не сцены, а ложь, занятых дамами. Онегин подчёркивает дендизм этого жеста тем, что глядит скосясь, что считалось дерзостью. Двойной лорнет, скосясь наводит на ложе незнакомых дам. А глядеть так на незнакомых дам двойная дерзость. Женским адекватом дерзкой оптики был лорнет, если его обращали не на сцену. Не обратились на неё «Не дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков». Другой характерный признак бытового дендизма – поза разочарованности и пресыщенности. В барышне-крестьянке Пушкин говорит о моде, требовавшей от молодого человека подчинять свое каждодневное бытовое поведение подобной маске. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень,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 Термин немецкой фольклористики, обозначающий опускание высоких произведений искусства в сферу массовой культуры. Конец примечания. В письме о Дельвегу от 2 марта 1827 года Пушкин пишет о младшем брате Льве Сергеевиче. «Лев был здесь, малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у вашего Андрея Укс». Примечание «Андреяукс, петербургский ресторатор». Конец примечания. 400 рублей и ублудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что имение его расстроенный и что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтобы обновить увершую душу. Уморительно. Однако преждевременная старость души — слова Пушкина о герое кавказского пленника и разочарованность могли в первую половину 1820-х годов восприниматься не только в ироническом ключе. Когда эти свойства проявлялись в характере и поведении таких людей, как п я Чаадаев, они приобретали трагический смысл. Чаадаев, например, находил героя пушкинского кавказского пленника недостаточно разочарованным, видимо, считая, что они неразделенная любовь, ни даже плен, не являются достойными причинами для разочарования. Лишь ситуация полной невозможности действия, а именно так воспринимал Чиадаев русскую действительность после неудачи своей попытки оказать влияние на Александра I, может породить самоощущение бесполезности жизни» именно здесь проходила черта отделявшая чадаева от его друзей из союза благоденствия чадаев был максималист и вероятно в этом а не только в личном обаянии рыцарском стиле поведения и одежде утонченного денди заключался секрет его влияния на пушкина пережившего со свойственной ему страстностью настоящую влюбленность в своего старшего друга Чаодаевы не могли удовлетворить благоразумные планы Союза Благоденствия, прозвещение общества, влияние на государственных руководителей, постепенное владение ключевыми узлами власти. Все это было рассчитано на годы и десятилетия. Чаодаев же вдохновлялся героическими планами. В петербургский период жизни Пушкина он, видимо, увлек его идеей героического подвига, поступка который мгновенно преобразит жизнь России. Таким, можно полагать, был план убийства государя. Ю. Г. Оксман в лекциях, частично оставшихся неопубликованными, а потом В. В. Пугачев обратили внимание на то, что конец известного всем со школьной скамьи стихотворения Пушкина к Чаадаеву трудно поддается объяснению. Почему имя Пушкина, не опубликовавшего к тому времени даже Руслана и Людмилу и более прославившегося пока вызывающим поведением, чем поэзией, будет достойно быть написанным на обломках самовласти. Ведь политическая лирика южного периода еще не создана, а о довольность и деревня звучат не более революционно, чем негодование П. Вяземского. Один из авторов эпиграммы на Пушкина подчеркнул, именно несерьезность, легковесность политических претензий молодого поэта, основа которых — два или три Ноэля, гимн Занду на устах, в руках — портрет Лувелле. Примечание. И это пишется уже после кинжала 1821 года, прославляющего Занда. Конец примечания да и права Чаадаева на то, чтобы его имя было начертано на обломках самовластия, отнюдь не казались очевидными. Однако слова Пушкина в подписи к портрету Чаадаева «Он в Риме был бы брут» может быть, проливают некоторый свет на загадочное завершение послания к Чаадаеву. К этому можно добавить признание в неотправленном письме к Александру Первому что клевета толстого американца, последний пустил слух, что Пушкин был высечен в полиции, поставила его на грань самоубийства. Как известно, от самоубийства отвратил Пушкина именно чаадаев указав ему, как это следует из многочисленных автобиографических признаний в стихах и прозе, более возвышенную цель жизни. Позже, когда скептические сомнения перечеркнули у Пушкина эти героические планы, он писал в послании Чаодаеву с морского берега Тавриды. «Чаодаев, помнишь ли былое, давноль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным?» Строки эти вызвали недоумение М. гофмана который писал «Самодержавие совсем не имя». Примечание. Слово «развалины» имело в начале девятнадцатого века более широкое значение, чем в современном русском языке. Конец примечания. Сомнение крупного пушкиниста снимается тем, что под роковым именем следует понимать указание лично на Александра Первого, героическое покушение на которого обдумывали поэт и русский бруд Паячий Адаев. Разочарование в этом замысле вызвало у Чаадаева другой романтический план попытку стать русским маркизом позой И только крах и этого замысла превратил его в разочарованного путешественника. Именно в эту пору чаадаевский байронизм начал окрашиваться в тона дендизма. М. И. Муравьёв апостол в письме к И. Д. Якушкину от 27 мая 1825 года провел резкую черту между байроновским романтическим максимализмом и политическим реализмом союза благоденствия. Расскажи мне подробнее Петре Чаадаеве, прогнала ли ясное итальянское небо ту скуку, которую он, по-видимому, столь сильно мучился в пребывании свое в Петербурге перед выездом за границу? Я его проводил до судна, которое должно было его увести в Лондон байрон наделал много зла введя в моду искусственную разочарованность которую не обманешь того кто умеет мыслить воображают будто скукуюю показывают свою глубину а ну пусть это будет так для англии но у нас где так много дела даже если живешь в деревне где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина лучше пусть изведуют эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке. Однако скука Хандра была слишком распространенным явлением, чтобы исследователь мог отмахнуться от нее подобно Муравьеву апостолу. Для нас она особенно интересна в данном случае тем, что характеризует именно бытовое поведение. Так, подобно Чаадаеву, Хандра выгоняет за границу Чацкого, Где носится? В каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от отболезничай, от скуки. Это же пережил и Онегин. Недуг, которому причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Сплин, как причина распространения самоубийств среди англичан, упоминается еще Н.М. Карамзиным в письмах русского путешественника. Тем более заметно, что в русском дворянском быту, интересующей нас эпохи, самоубийство от разочарованности было достаточно редким явлением, и в стереотип дэндисского поведения оно не входило. Его место занимали дуэль, безрассудное поведение на войне, отчаянная игра в карты. Если в одной из неоконченных пушкинских повестей герои поступает подобно любовникам Клеопатры, покупает ценой у жизни ночь любви, то все описание этого эпизода воспроизводит ситуацию поединка, хотя вторым участником в нем является героиня-женщина. Между поведением Дэнди и разными оттенками политического либерализма 1820-х годов были пересечения. В отдельных случаях, как это имело место, например, с чадаевым или отчасти с князем п а Вяземским, эти формы общественного поведения могли сливаться. Однако природа их была различна. Дэндизм прежде всего именно поведение, а не теория или идеология. Примечание. Теоретик дендизма столь же редко бывает дэнди в своем практическом поведении, как теоретик литературы поэтом. Конец примечания. Кроме того, дендизм ограничен узкой сферой быта. Поэтому, не будучи смешан с более существенными сферами общественной жизни, как это было, например, у Байрона, он захватывает лишь поверхностные слои культуры своего времени. Неотделимый от индивидуализма и одновременно находящийся в неизменной зависимости от наблюдателей, дендизм постоянно колеблется между претензией на бунт и разнообразными компромиссами с обществом. Его ограниченность заключена в ограниченности и непоследовательности моды, на языке, который он вынужден разговаривать со своей эпохой двойственная природа русского дендизма создавала возможность двоякой его интерпретации в 1912 году м кузминца проводил русский перевод книги барбе доре вели предисловием не лишененным скрытой полемики барбе дореильи подчеркивал индивидуалистическую неповторимость поведения дди Его принципиальную враждебность любому шаблону. Кузьмин, чуждый индивидуалистическому бунту французского автора, выделял шаблонность самой борьбы с шаблоном и в дандизме подчеркивал эстетскую утонченность кружка, запертого в башне и слоновой кости, а не мятеж индивидуалиста. а Если последний строился на отвержении всяких условностей, то первый культивировал самый утонченный эзотеризм культ утонченного сообщества отвергал дух индивидуалистического бунтарства и неизбежно приводил утонченных эстетов к слиянию с миром светских приличий так грибоедовский князь григорий который век с англичанами вся английская складка и также он сквозь зубы говорит и также коротко обстрижен для порядка. Примечание. Острижен по последней моде, и как Денди лондонский одет, также Онегин, этому противопоставлены кудри черные до плеч Ленского. Крикун, мятежник и поэт, как характеризуется Ленский в черновом варианте, он, как и другие немецкие студенты, носил длинные волосы в знак либерализма. И подражание. Карбонарием. Конец примечания. Еще несет в себе слабый оттенок либерализма. Шумим, братец, шумим. Дело происходит в первую половину 1820-х годов. Но после 14 декабря и этого оттенка не останется. Англоманы Блудов и Дашков примут участие в судебной расправе с декабристами и быстро пойдут в гору Англуманом и Дэнди был также М.С. Воронцов, сын дипломата многолетнего посла в Лондоне, который при Павле предпочел остаться в Англии, несмотря на отставку. Михаил Семенович Воронцов, с детства воспитанный на английский манер, получил самое лучшее, какое только было возможно, образование. Когда он был мальчиком, Энн Карамзин, встретившийся с ним в Лондоне, посвятил ему стихотворение, а соученик Радищева, масон и энциклопедически образованный человек В.Н. Зиновьев принимал участие в его воспитании. Сделав блестящую карьеру в гвардии, Воронцов участвовал в наполеоновских войнах, а затем, командуя русским оккупационным корпусом, в Мобэже под Парижем, показал себя прогрессистом уничтожил в корпусе телесное наказание и завел с помощью С.И. Тургенева ланкастерские школы взаимного обучения для солдат. Все это создало Воронцову репутацию либерала. Однако глубоко пронизанный духом дандизма Воронцов высокомерно держался с подчиненными, разыгрывая просвещенного англомана. Это не мешало ему быть очень ловким придворным Сначала при Александре Первом, а потом и при Николае Павловиче. Пушкин точно охарактеризовал его. Полумилорд, полуподлец. В воображаемом разговоре с Александром Первым Пушкин назвал Воронцова «вандалом», «придворным хамом» и «мелким эгоистом». Объективность этой характеристики подтверждается мнением чиновника а. И. Казначеева, племянника адмирала а с Шишкова, который писал, что Воронцов был человеком двуличным и неискренним. Именно эта двулика сделалась характерной чертой странного симбиоза дендизма и петербургской бюрократии. Английские привычки бытового поведения, манеры стареющего дэнди, равно как и порядочность в границах Николаевского режима, Такого будет путь Блудова и Дашкова. Русского Дэнди Воронцова ждала судьба главнокомандующего отдельным кавказским корпусом, наместника Кавказа, генерал-фельдмаршала и светлейшего князя. У Чаадаева же совсем другая судьба. Официальное объявление сумасшедшим. Бунтарский байронизм Лермонтова будет уже не умещаться в границах Дэндизма. Хотя, отраженный в зеркале Печорина, он обнаружит эту, уходящую в прошлое, родовую связь.